После завтрака Фрэнсис заметил, что ветер переменился и подул с суши. Следовательно, можно будет быстро пересечь лагуну Чирикви и вдоль берега добраться до островов Быка и Тельца. Горя желанием поскорее обрадовать Генри известием о том, что его кольцо снова украшает пальчик Леонсии, он решительно отклонил ее любезное предложение заночевать у них и познакомиться с Энрико Солану и его сыновьями. У Фрэнсиса была еще одна причина для поспешного отъезда. Он не мог дольше оставаться в обществе Леонсии. И совсем не потому, что она была ему неприятна. Напротив, она очаровала его. Увлекла так сильно, что он не мог больше оставаться здесь, подвергаясь действию ее чар, И этого все возрастающего увлечения, если хотел сдержать слово, данное человеку в парусиновых штанах, который сейчас искал клад на острове Быка. Итак, Фрэнсис отбыл, унося в кармане письмо Леонсии Генри. Прощание было кратким, со вздохом, так быстро подавленным, что Леонсия даже подумала, не почудилось ли ей это. Оторвался он от ее руки и зашагал прочь по подъездной аллее. Она смотрела ему вслед, пока он не исчез из виду, затем со смутной тревогой перевела взгляд на кольцо, блестевшее у нее на пальце. Выйдя на берег, Фрэнсис подал сигнал, стоявший на якоре Анжелике, чтобы за ним выслали шлюпку. Но не успели матросы спустить ее на воду, Как из лесу выскочили человек шесть всадников с револьверами за поясом и ружьями поперек седел и галопом помчались к нему. Двое скакали впереди. В одном из них Фрэнсис узнал Торроса. Остальные четверо были метисы с физиономиями отъявленных бандитов. Все схватились за винтовки и прицелились Фрэнсиса, так что ему оставалось лишь повиноваться незнакомому вожаку, который рявкнул. Требуя, чтобы он поднял руки вверх. «Подумать только», — сказал Фрэнсис. «Что еще совсем на днях, или это было миллион лет назад? Я считал бридж по доллару за фишку самым волнующим развлечением. А тут вдруг являетесь вы, сэры, верхом и угрожаете начинить мою бедную плоть всякими чужеродными телами. Так может, вы объяснить мне, в чем дело? Неужели мне всегда суждено покидать этот берег под аккомпанемент выстрелов?» «Что вам, собственно, нужно? Мои уши? Или хватит усов?» «Нам нужен ты сам!» — ответил незнакомый вожак. Усы его свирепо щетинились, а черные бегающие глазки свирепо поблескивали.